А встала поздно. В ушах у нее все еще звенела музыка. Она оделась как во сне. Однако сначала на всякий случай завесила зеркало покрывалом. В столовой полдюжины балерин питались одной веточкой сельдерея и над чем-то хихикали. Был там и Андре. Рассеянно ковыряя еду, он изучал лист с нотами. Время от времени он с видом человека, лишь физически находящегося здесь в этой суетной столовой, делал взмах ложкой, потом клал ее и записывал несколько нот. Прямо посреди очередной музыкальной фразы он заметил Агнессу и широко улыбнулся. «Доброе утро. У тебя усталый вид». Эм, да. Ты пропустила все веселье». «В самом деле?» Приходили стражники, разговаривали со всеми, задавали много вопросов и очень медленно записывали ответы. «Какие же вопросы они задавали?» «Ну, зная нашу стражу, можно предположить что-нибудь вроде «это ведь ваших рук дело». Они не слишком быстро соображают. — О, значит ли это, что сегодняшнее представление отменено? Андре засмеялся. Смех у него был довольно приятный. — Вряд ли. Не думаю, что существует обстоятельство, при которых господин Бадья отменит представление, — произнес он, — даже если люди и в самом деле мрут, как мухи. — А почему нет? Он объяснил. — Но это же отвратительно, — воскликнула Агнеса. Ты хочешь сказать, публика приходит именно потому, что может случиться нечто плохое? Боюсь, такова человеческая природа. Разумеется, некоторые придут послушать Энрику Базилику. А кроме того, похоже, Кристина становится популярной. Он скорбно посмотрел на Агнесу. «Я ничего не имею против, честно», — солгала Агнеса. «А ты давно здесь работаешь?» «Всего несколько месяцев». «А прежде я давал уроки музыки детям серифа Клачского». Mm -hmm. И что ты думаешь о призраке?» Андре пожал плечами. «Наверное, какой-нибудь сумасшедший». Mm -hmm. «А ты не знаешь, он случаем не поет? Ну, в смысле, он хорошо поет?» «Я слышал, он посылает нашему директору записочки с критикой. Некоторые девушки утверждают, будто слышали ночью чье-то пение, но они ведь вечно болтают глупости». «А в здании случайно нет тайных ходов?» Андре посмотрел на Агнесу, склонив голову на бок. «Кто тебе это сказал?» «Прошу прощения?» «Кое-кто из девушек поговаривает, будто такие тайные ходы действительно существуют. Эти же девушки, разумеется, утверждают, что видят призрака постоянно, иногда даже в двух местах одновременно. Но почему они видят его чаще других?» «Наверное, ему доставляет удовольствие смотреть на молодых красоток». Они вечно практикуются в самых неподходящих местах, не говоря уж о том, что от голода они и так полусумасшедшие. А тебя разве призрак не интересует? Ведь в опере убивают людей!» Ходят слухи, что все это могло быть делом рук доктора поддыхло. Но ведь его тоже убили. А может, он сам повесился? В последнее время доктор выглядел очень угнетенным. Да, он и всегда был со странностями, нервный такой. Однако без него будет трудновато. «Вот, я принес тебе старые программки. Может, что-то пригодится. Ты ведь не очень давно в опере». Агнесса смотрела на него невидящим взглядом. Был человек и нет человека. А люди первым делом думают о том, сколько теперь будет проблем и как бы побыстрее его заменить. «Шоу должно продолжаться», — все это говорят. Здесь эту фразу повторяют на каждом шагу. Частенько с улыбкой. Но за маской улыбки таится серьезность. При этом никто не уточняет, почему оно должно продолжаться». Но вчера, когда хористы возмущались и требовали денег, все знали, что они все равно не откажутся петь. Это была не более чем игра. Шоу продолжалось. Она слышала множество историй на эту тему. К примеру, о шоу, продолжавшемся во время пожара, когда ревущее пламя испепелило полгорода, когда на город словно бы из ниоткуда свалился дракон, когда Ангморпорг сотрясали кровавые уличные беспорядки, рухнули декорации. Шоу продолжается. Скончался ведущий тенор — Обратись к зрителям, может быть найдется среди них студент консерватории, который знает партию, и дай ему великий шанс. Паренек с радостью за него ухватится, а предшественник пускай себе стынет за кулисами. Но почему? В конце концов, это ведь не более чем представление. В нем нет ничего такого важного. И все же шоу продолжается. Все принимают это как данность и даже не задумываются над истинностью или ложностью высказывания. Как будто в головах у людей сплошной туман. И все же ночью кто-то учил ее петь. И таинственный незнакомец распевал на сцене, когда все давно уже разошлись. Агнесса попыталась представить себе, что этот голос принадлежит убийце. Не получилось. Может, она тоже заразилась этим туманом в голове и просто не хочет, чтобы это был убийца? Каким человеком надо быть, чтобы с одной стороны так тонко чувствовать музыку, а с другой убивать людей направо-налево? Агнесса праздно перелистывала старую программку, когда ее внимание вдруг привлекло одно имя. Она быстро перелистала следующие странички. То же имя встретилось еще несколько раз в списке исполнителей. Не на каждом представлении и не на главных ролях, но оно было там. Как правило, этот человек играл хозяев гостиницы или слуг. «Уолтер Плюм?» — повторила она. «Уолтер? Но он ведь не поет». Протянув программку собеседнику, она указала пальцем на имя. «Что? О нет!» Андрей рассмеялся. «О, боги! Наверное, наверное, это просто имя такое, вроде как подходящее для программки. Иногда актеру приходится выступать в очень маленькой роли, и, может, он не хочет, чтобы эту роль связывали с его именем. Наверное, в таком случае в программке пишут, что роль исполняет Уолтер Плюм. Во многих театрах есть такое имя, вроде А.Н.Оним. Удобно для всех». «Но почему именно Уолтер Плюм?» «Думаю, это началось как шутка. Разве можно представить себе Уолтера Плюма на сцене?» Андрео хмыльнулся. «В этом его дурацком берете». «А что он сам об этом думает? Ведь используют его имя». Ну, «Вряд ли он против. Хотя кто может знать?» Тут со стороны кухни послышался грохот, хотя больше он напоминал крещендо. Долгое растянутое звяканье, сопровождающее начало опрокидывания горы тарелок. Оно продолжается, пока кто-то пытается остановить процесс, обогащается новой отчаянной темой, когда этот человек осознает, что у него не три руки, и заканчивается шурум-бурум-шурум -шурум одной единственной чудом уцелевшей тарелки, вращающейся и вращающейся на полу. «Уолтер Плюм!» — разгневанно воскликнул женский голос. «Простите, госпожа Скоба!» Он еще цепляется за кастрюлю, проклятая тварь. Отпусти, говорю, жалкое насекомое. Судя по звуку, теперь на пол посыпались столовые приборы. Потом послышался резиновый чпок. Куда? Где? Не знаю, госпожа Скоба. Мерзкий котяра, а ты как сюда попал? Повернувшись к Агнессе, Андре печально улыбнулся. Пожалуй, она слегка перегибает палку, обзывая его такими словами, сказал он. Бедняга слегка не в своем уме. Честно говоря, все, кого я здесь встретила, попадают под это определение. пожала плечами Агнесса. Андрей опять ухмыльнулся. Согласен, кивнул он. Я к тому, что все здесь ведут себя так, словно кроме музыки на свете вообще ничего не существует. Сюжеты опер абсолютно глупы. В половине историй все держится на том, что человек не узнает собственную жену или служанку просто потому, что та надела крохотную маску. Толстые дамы исполняют роль чехоточных девиц, а игра актеров... Разве это можно назвать игрой? Ничего удивительного, что все принимают как данность, когда я пою вместо Кристины. По сравнению с тем, что творится в самой опере, это практически нормально. Здесь у всех искаженное оперовоззрение. И на двери следовало бы повесить табличку «Здравый смысл оставьте за порогом». Если бы не музыка, все это выглядело бы просто нелепо. Внезапно Агнесса осознала, что Андре смотрит на нее с типично оперным выражением лица. Разумеется, ведь так оно и есть. Ведь важно только шоу, — сказала она уже спокойнее. Все это сплошное представление. «Опера и не претендует на реалистичность», — произнес Андре. «Именно этим она отличается от театра. Здесь никто не говорит тебе, сейчас притворись, что это поле боя, а тот парень в картонной короне на самом деле король. Единственное предназначение сюжета здесь — это заполнить промежуток до следующей арии». Перегнувшись через стол, Андре взял ее руку в свою. «Должно быть для тебя это большое потрясение», — сказал он. Никогда прежде ни один мужчина не прикасался к Агнессе, разве только чтобы отпихнуть ее в сторону или отобрать конфету. Она поспешно выдернула свою руку. «Э, «Я лучше пойду порепетирую». Она почувствовала, как краснота начинает свое победоносное шествие снизу вверх. Тебе и в самом деле замечательно удаётся. Партия йодины, похвалил Андре. Э -э, я занимаюсь с частным преподавателем. Тогда он настоящий спец в опере. Помни мои слова. Думаю, думаю, так оно и есть.